Ледбрук Гроув В бытности редактора мне нравилось бывать в гостях у писателей, смотреть, где живут и работают наши авторы. Мне хотелось знать, какие книги стоят у них на полках и какие картины висят на стенах, идеален ли порядок на их письменных столах или же те представляют собой поле боя, усеянное листочками с заметками и отброшенными идеями. И поэтому мне всегда раздражало, что самый успешный из наших авторов алан Конвей – ни разу не пригласил редактора в претенциозное недоразумение под названием Эбби Грейнш. Он переименовал свою усадьбу в честь рассказа Артура Конан Дойла. Я побывала в доме только после смерти его хозяина. Не уверена, что следует изучать историю жизни литератора, чтобы правильно оценить его творчество. Возьмем, к примеру, Диккенса. Будем ли мы сильнее наслаждаться Оливером Твистом, зная, что писатель сам в детстве был уличным сорванцом я работал в Лондоне на фабрике по производству ваксы вместе с мальчиком, которого звали Феджин. Или же, допустим, будет ли давлеть над нами осознание того, как дурно обращался сам Диккенс со своей первой женой при знакомстве с созданными им женскими персонажами. Литературные фестивали, которые теперь регулярно проводятся по всей стране, превратили писателей в шоуменов и отворили дверь в их личную жизнь. А дверь эту, как мне частенько кажется, стоит держать закрытый. На мой взгляд, лучше судить об авторах по их произведениям, а не наоборот. Но редактировать книгу — это не просто читать ее. Здесь нужен иной опыт. Данный процесс подразумевает взаимодействие, и я всегда видела частью своей задачи влезть писателю в голову, разделить с ним процесс творчества. Романы вполне можно сочинять в уединении, но их создатели до определенной степени — подвержены воздействию окружающей среды, и я давно поняла, что чем больше знаю об авторах, тем успешнее помогу им достигнуть цели. Я как-то раз навещала Крейга Эндрюса, когда редактировала самый первый его роман. У него был дом с тремя спальнями на тихой улочке, с парковочным местом и обилием зелени. Цокольный этаж он переоборудовал под просторную кухню и столовую с выходом во внутренний дворик через стеклянную дверь. Первый этаж занимали кабинет, он же библиотека, и гостиная с большим телевизором на стене и пианино. Спальни располагались на следующих двух этажах. Под у Крейга имелось множество, однако женат он никогда не был, так что обстановка отражала исключительно его собственный вкус. Дорого, но не броско. В комнатах повсюду были книги. С сотнями громоздились они на полках, притулившихся где можно и нельзя, и не лишним будет напомнить, что библиофил не может быть совсем уж плохим человеком. Может показаться странным, что писатель, работающий в криминальном жанре и подробно описывающий насилие и тюремный быт, способен питать слабость к романтической поэзии и французским акварелям. Однако главное, что восхищало меня в творчестве Андрюса, это элегантный слог, органично сочетавшийся с достоверностью. «Крейга открыла я». По меньшей мере, я поверила порекомендовавшему его молодому агенту, а когда прочла рукопись, то сразу подписала с ним контракт на две книги. Первый роман должен был называться «Жизнь без зеркал», и название этого сходило к восхитительной цитате Маргарет Эдвуд «Жить в тюрьме – это жить без зеркал, жить без зеркал – это жить без себя». И это стало первым, что я поменяла. Книга была хорошо написана, но название – показалось мне некоммерческим, да и Крэг явно не был заинтересован в продажах, которые, увы, диктуют закон на этой территории. Тюремное время звучало грубее, но было лаконичным, резким и хорошо смотрелось на обложке. Как сообщил мне в электронном письме автор, с тех пор он использовал слово «время» для каждой своей новой книги. Крэг встретил меня на пороге, одетый в привычную футболку, джинсы и, как я отметила, босиком. Мне кажется, что любой человек, посвятивший 20 лет работе в банковской системе, заслужил право ходить без галстука или носков. Эндрюсу, как мне помнилось из биографии, было 44 года. Однако выглядел он моложе, возможно, потому что регулярно посещал фитнес-клуб. Лицо у него было симпатичное, из тех, которые, будучи помещенными на обложку, помогают продавать книги. «Сьюзен, ну до чего же я рад вас видеть!» Хозяин дома расцеловал меня в обе щеки. «Давайте помогу с сумкой. Входите». Он проводил меня в уютную комнату на верхнем этаже. Комната была мансардного типа, с окнами, выходящими на муниципальный сад за домом. Определенно, шаг вперед по сравнению с отелем «Премьер Inn. При ней имелась ванная комната с душем, из которого вода хлещет во всех направлениях, и Крейг предложил мне ополоснуться и переодеться с дороги, а он пока поставит чайник. Вечером нам обоим предстояло уйти, ему в театр, а мне на ужин с Джеймсом Тейлором. «Я дам вам вторые ключи и покажу, где холодильник, так что вы и без меня прекрасно обойдётесь, заверил Эндрюс. Встреча получилась приятной, напоминание о жизни, которую я ухитрилась разрушить, ввязавшись в историю с аланом Конвей. Расстегнув сумку, я достала одежду, включая купленные в Уудбридже обновки. я вложил их туда прежде чем выйти из машины не годилось объявляться под дверью у крейга обвешенные пакетами словно я только что с распродажи и тем не менее выкладывая вещи на кровать я чувствовал себя несколько неуютно то было чувство которое часто возникает у меня когда приходится ночевать в чужих домах ощущение пересеченной границы вторжения отчасти поэтому я не захотела пожить у кэти Неужели, спрашивая себя, я и в самом деле приехал сюда из соображений экономии, чтобы не оплачивать пару суток пребывания в дешевой гостинице? Нет. Ответ неправильный. Крейг пригласил меня, и я не видела причины отказываться. Это гораздо приятнее, чем быть самой по себе. Но в то же время, позвонив Эндрюсу, я определенно испытывала угрызение совести, и теперь, глядя на свой ноутбук, тоже лежащий на постели, прекрасно понимала, почему. Я обручена с Андреасом. Пусть мы и отложили свадьбу, но не отказались от нее навсегда. Колечко с бриллиантом вернулось в ювелирный магазин, однако есть ведь и другие кольца. Так что, спрашивается, я делаю в доме у мужчины, с которым едва знакома? Тем более, что мужчина этот богат, холост и примерно моего возраста. Андреасу я, между прочим, об этом визите и словом не обмолвилась. А если бы он сам вдруг улизнул какой-нибудь... афинской красотке, то как бы я к этому отнеслась? Что почувствовала бы? Разумеется, между нами ничего быть не может, напомнила я себе. Крейг никогда не выказывал ко мне интереса, как и я к нему. Но эти соображения слабо помогали, пока я стояла под душем, попутно наслаждаясь напором воды, о каком накрытии нам приходилось только мечтать. Я чувствовала себя голой во всех смыслах. Мне не давала покоя мысль, Неправильнее ли будет позвонить Андреасу по FaceTime и рассказать о том, где я? По крайней мере, это исключит всякий намек на измену. Я тут по делу. Отрабатываю десять тысяч фунтов, которые целиком уйдут на нужды нашего отеля. С учетом разницы во времени, на Крите должно быть восемь часов. Время ужина для гостей, тогда как местные предпочитают садиться за стол значительно позднее. Возможно, Андреас помогает сейчас на кухне, или приглядывать за баром. Он ведь должен был уже прочитать мое электронное письмо. Почему до сих пор не вызвал меня по фейстайм? Когда я собралась уходить, ноутбук по-прежнему сукаризный смотрел на меня. Я решила выждать еще день, прежде чем написать Андреасу снова. Крейг ждал меня внизу и было невежливо томить его слишком долго. И, быть может, я не хотела разговаривать с Андреасом. Это ему требовалось поговорить со мной. Я надела коктейльное платье, а к нему пару простых серебряных сережек, купленных на Крите. Добавила в виде последнего штриха капельку духов на запястье и спустилась по лестнице. «Шикарно выглядите!» Когда я вошла в кухню, Крейк выключил плиту и налил кипятку в стеклянный заварочный чайник. Не какой-нибудь там пакетик, а самые настоящие листья. Он сменил футболку на рубашку с длинным рукавом и надел носки, а заодно и ботинки. «Чай из Шри-Ланки», — пояснил он. «В феврале я был там, на фестивале, в Галле». «И как все прошло?» «Чудесно. Если не считать того, что авторов, которые не нравятся местным властям, имеют тенденцию сажать в тюрьму». «Мне следовало быть осмотрительнее». Он поставил на стол две чашки и блюдце. «Что касается тюрьмы, вы уже связались со Штефаном к «Да, но он мне пока еще не ответил». «Так что все-таки происходит?» Я рассказала ему всю историю, про написанную Алланом книгу, про визит Лоуренса и Полин Трехер на Крит, при исчезновении Сесили. Я по мере сил старалась, чтобы это не походило на приключенческий роман, где я выступаю в роли отважной главной героини, преследующей убийцу. Откровенно говоря, мне не давали покоя слова, сказанные Ричардом Локом в «Мартл Хит». Вы преспокойненько сидели у себя в издательстве и позволяли вашему золотому перу превратить это все в глупую сказку. Сесили Трехерн, мать маленькой девочки, отправилась на прогулку с собакой и бесследно пропала. Вполне возможно, что это связано с убийством Фрэнка Перриса, которое произошло восемь лет назад. Но чем не сюжет для детективного романа? Проще простого придать этим двум событиям видимость всего лишь интригующих происшествий, Но я не за этим сюда приехала. Я не Атти Куспюнт. Моя задача, как я пояснила Эндрюсу, заключается в том, чтобы прочесть книгу и попытаться разглядеть в ней то, что способно помочь. «Насколько близко вы знали Аллану Конвэя?» – спросил Крейг. «Ну, я в свое время открыла его для читателей, так же, как и вас», – ответила я. «Правда, с вами работать было гораздо приятнее». «Спасибо на добром слове», – он улыбнулся. «Я говорю это вполне искренне. Конвей был непростым человеком. В общей сложности мне довелось работать над девятью его романами, и мне нравилось его творчество, по крайней мере, пока дело не дошло до английских сорочих убийств. Может, расскажете мне, что тогда произошло?» Выбора у меня не было. В конечном счете, я пользовалась гостеприимством этого человека. И я поведала Эндрюсу все без утайки. Времени это заняло немало, так что на какой-то стадии мы перешли от забеленного молоком чая к белому вину. «Невероятная история», — сказал Крейг, когда я закончила. «Не возражайте, если я задам один вопрос?» «Валяйте». «Ведя то расследование, вы едва не погибли, однако теперь делаете это во второй раз. Вы предполагаете, что кто-то убил Сесили, потому что она что-то выяснила. Скажите, Сьюзен, вы не боитесь, что такая же судьба может постигнуть и вас тоже?» Мне невольно вспомнилась Кэти, спросившая, «Думаешь, разумно было позволять втянуть себя в очередное расследование убийства?» И я дала Крейгу тот же самый ответ, что и сестре. «В этот раз я буду более осторожной». Да вот только правда ли это? Я встречалась с Эйденом Макнейлом, Дереком Эндикотом, Лизой Трейхерн, а также с Мартином и Джоанной Уильямс. Я была одна, а любой из них мог лгать мне, Любой из них вполне мог оказаться тем человеком, кто до смерти забил Фрэнка Перриса молотком. Няня по непонятной причине повела себя как гарпия, и даже суперинтендант Лок туманом мне угрожал. Все это определенно не те люди, с которыми стоит иметь дело. Но как я смогу вытянуть из них что-то, не доверяясь им, по крайней мере, до некоторой степени? Возможно, я все-таки подвергаю себя риску. «Вы перечитали тот детектив?» — осведомился Крейг. Атикус Пент берется за дело, пока еще нет. Собираюсь начать в понедельник. Вот, возьмите мой экземпляр, если хотите. Он подошел к полке и вернулся с новой книгой в руке. Кто-то подарил мне это издание, но наверху у меня хранится старое. Берите, если, конечно, вы уже не обзавелись романом. Нет, как раз собиралась купить. Тогда это сэкономит вам деньги. Крейк глянул на часы. Мне пора. Вечером мы можем не увидеться. Спектакль закончится только в половине одиннадцатого. Вы не возражаете, если я приглашу вас на ужин завтра вечером? Я не успел еще расспросить вас про ваши книги, про новых издателей и прочее. Вы, насколько понимаю, не женаты и никакими иными обязательствами не связаны? Нет, боже упаси. Ну тогда давайте выберем заведение где-нибудь поблизости, если, конечно, вы не против приютить меня на вторую ночь. нисколько напротив буду рад эндрес ушел раньше меня и лишь после его ухода я осознала то что было очевидно с самого начала крейк с его аккуратной бородкой смуглой кожей и карими глазами очень сильно напоминал мне андреса но только несколькими годами моложе и более состоятельного короче говоря улучшенного во всех отношениях открытие было неприятным зато верным Меня всегда привлекал определенный тип мужчин, и мне пришло в голову, что если Андреас представляет собой реальность, то Крейг олицетворяет идеал. Но живу-то я с Андреасом. Для поездки по городу я заказала такси. Понимая, что в центре будет трудно припарковать мой МГ, я оставила его на стоянке близ станции метро Ледброк Гроув. Чтобы добраться до ресторана Лю Каприз, мне потребовалось полчаса. И все это время я думала о Крейге.